Глава первая. А он такой мне и говорит. Типа ты как помирать соберешься, даже не думай, приходи сюда, на Муромское, значит, кладбище города Зареченска. Я, говорит, тебя приму со всем уважением и почетом. Леха закончил длинный рассказ о нашем путешествии в Зареченск, а я наслаждался вкусным ужином и замечательной компанией. Но я надеюсь, что вы, Алексей, не собираетесь в ближайшее время воспользоваться этим уникальным предложением. В голосе Инны Викторовны прекрасно слышалась искренняя обеспокоенность, и только где-то там очень глубоко можно было отыскать иронию. Но тоже не злую, а такую, какую могут себе позволить взрослые по отношению к бестолковым, но бесконечно любимым детям. Инна Викторовна с самого начала, как только переехала к нам, узнала, кто такой Леха на самом деле, но приняла это со свойственной ей невозмутимостью. Она с удовольствием вела с бывшим безопасником пространные беседы обо всем, слушала криминальные байки Бизона и обсуждала с Синегорским наиболее полезные травяные добавки в чай. Не вгрызаясь в теплый пирог с мясом, пробубнил Леха. Ему придется меня подождать лет. Шеф, кстати, а сколько я могу прожить в этом теле? Я прикинул сроки. Ну, лет пятьдесят еще вполне. А там, если захочешь новое подыщем, вы там сами решите, какое. Круто! Довольно кивнул Леха. Вот правда круто, Тоха. «Как хорошо, что ты решил тогда меня не убивать, а использовать!» «Это точно лучшее, что случилось в моей...» Тут он прислушался к себе. «И не только в моей жизни. Дед и Бизон тоже так считают. Слушай, а если новое тело, то нас что, четверо станет?» Я мысленно содрогнулся от подобной перспективы, так как порой мне даже трех обитателей тела Бывшего начальника шляпниковской службы безопасности было многовато. А если еще четвертый добавится? «По ситуации», — аккуратно обошел острый вопрос я, — «можно же личность носить или стереть, но это всегда чревато осложнениями. Хотя что сейчас говорить-то? Давайте до этого момента сначала доживем, а там уже на месте решать будем». — Договорились! — тут же согласился Леха. И я не сомневался, что развеселая троица с помощью Фредерика непременно за это время что-нибудь придумает. Главное, чтобы я был в курсе. А то ведь не каждый сюрприз можно пережить безболезненно для себя и для окружающих. — Инна Викторовна, я обратился к нашей домоправительнице. — У меня к вам будет большая просьба. — Слушаю вас, Антон Борисович. Она осторожно поставила чашку и внимательно на меня посмотрела. Чем я могу быть вам полезна? — Где-то через неделю Бизон привезет из Зареченска свою маму, Лидию Михайловну. Я решил, что ей в этом милом, но глубоко провинциальном городке делать нечего, тем более, что здесь она будет под присмотром, пусть и негласным она уверена что ее сын жив и выполняет чрезвычайно серьезные задания поэтому вынужден скрываться ото всех от нее в том числе я планирую поселить эту чудесную женщину в сосновой там у меня как вы знаете дом в котором практически никто никогда не бывает но он есть и будет хорошо если в нем кто нибудь поселится «Может, и я начну выезжать на природу, тем более, что скоро весна и лето. К тому же там у меня в подвале оборудована лаборатория, куда я наведываюсь в исключительных случаях». «Это прекрасное решение, Антон Борисович!» Миссис Инна бросила быстрый взгляд на Леху, который, отдуваясь, наконец-то отвалился от пирога. «Чем я могу в данной ситуации помочь? Мне хотелось бы... «Чтобы вы помогли Лидии Михайловне освоиться в большом городе, так сказать, адаптироваться к новым реалиям. Потом съездить вместе с ней в Сосновую и посмотреть, можно ли там жить зимой, купить все, что необходимо». Я поняла. С улыбкой остановила меня миссис Инна. «Не волнуйтесь, все сделаем. Но у меня есть ряд вопросов. Слушаю». Я даже не сомневался, что эти самые вопросы возникнут, и даже предполагал, какие именно. Насколько, Лидия Михайловна, в курсе вашей необычной природы и, так сказать, особенностей Фредерика и Алексея? Ни насколько, решительно ответил я, так как этот вопрос мы с Бизоном уже обсудили. Она человек простой, от всех этих материй далекий. Так что мы решили не беспокоить ее разными нюансами Что касается лаборатории, то вход в нее закрыт, хотя ничего опасного или подозрительного там не хранится Без меня это помещение практически безобидно Но, тем не менее, это будет единственная дверь, ключа от которой у Лидии Михайловны не будет Полагаю, она на нас за это не обидится Финансы. Вот что еще я бесконечно ценил в Инне Викторовне, так это умение расставлять приоритеты и задавать нужные вопросы. Карточка с необходимой суммой будет у вас. Потом вы просто отдадите ее Лиде Михайловне. Что же, Антон Борисович, женщина одобрительно посмотрела на меня. Мне кажется, если вы станете регулярно выезжать за город, это положительно скажется на вашем здоровье. И я тоже так думаю. Удержаться от ответной улыбки было совершенно невозможно. И еще, Инна Викторовна, могу я попросить вас о приватной беседе? Исключительно приватной. Фредерик насмешливо фыркнул, а Леха посмотрел в мою сторону с неподдельным сочувствием. Разумеется, она совершенно не удивилась, лишь склонила идеально причесанную голову. Когда вам было бы удобно, Антон Борисович? Чем быстрее, тем лучше вздохнул я. А то я передумаю, и потом наверняка стану об этом жалеть, а то и глупостей наделаю. Мы, пожалуй, пойдем, Тоха. Алексей с трудом выбрался из-за стола. После такого... Изумительного ужина организм категорически требует перевести его в горизонталь. И я не планирую с ним спорить. «Фред, ты с нами?» «Разумеется», — фыркнул кот, спрыгивая с кресла. «Мне эти ваши смешные человеческие страсти совершенно неинтересны. К тому же я ведь всегда могу подслушать, верно?» Только попробуй. Я строго взглянул на Фредерика, но по блеску в глазах понял, что меня в очередной раз просто дразнят. Никто из моих домочадцев никогда не посмел бы подслушивать мои разговоры. Причем не из опасения быть пойманным за этим неприглядным делом, а просто потому, что это была моя личная территория. И Фред, и Алексей с компанией умели... «Уважать чужое право на тайны, тем более, что они были в курсе произошедшего и понимали, что мне реально нужен толковый совет, и они тут мне, увы, не помощники». Вслед за ними поднялась и Инна Викторовна, пояснившая в ответ на мой удивленный взгляд, «Полагаю, нам понадобится много кофе, Антон Борисович, мягко улыбнулась она». Поверьте, с чашкой в руках такие разговоры начинать куда проще. Я только кивнул, думая о том, что, несмотря ни на что, благодарен покойному Зильберту за то, что он вывел меня на Шляпникова и его дом, так как в ином случае Инна Викторовна никогда не появилась бы в нашей жизни, и вот это было бы по-настоящему грустно. Буквально через десять минут домоправительница вернулась с подносом, на котором стояли кофейник, две чашки и тарелочка с кусочками моего любимого горького шоколада. Поставив все это великолепие на стол, она налила мне кофе, потом наполнила свою чашку, бросив в нее кусочек шоколада, Инна Викторовна предпочитала пить кофе именно так, и внимательно... Посмотрела на меня. Дело касается моей секретарши Леночки. Откашлявшись и чувствуя себя крайне неловко, начал я. Вы прекрасно ее знаете. Знаю, — невозмутимо подтвердила домоправительница. Неужели девочка все же решилась признаться в своих чувствах? Я слегка растерялся но был бесконечно признателен миссис Инне за то, что она избавила меня от необходимости говорить все самому. То есть вы были в курсе? Разумеется, она сделала небольшой глоток из своей чашки. Мне кажется, это было очевидно для всех, кто знал вас и знал Леночку. Естественно, кроме вас, Антон Борисович. Но тут тоже нет ничего странного. Она печально улыбнулась. «Мужчины, подобные вам, редко обращают внимание на детали в том, что касается сферы чувств. Вы для этого слишком прямолинейны и рациональны, и уж простите за откровенность». «Не извиняйтесь, я отпил кофе, я ведь пришел к вам именно для откровенного разговора». Она как-то... «Дала вам понять, что вы ей не безразличны, «Леночка приехала ко мне в Зареченск», — буркнул я, «и там выяснились такие нюансы, что мне, скорее всего, придется искать другую секретаршу». «Давайте не будем торопиться», — предложила Инна Викторовна. «Расскажите мне все по порядку, а там, глядишь, вам и самому». Станет понятнее. Так бывает, когда сложную ситуацию проговариваешь вслух. «Вы много знаете о нашем мире, ина Викторовна, обо мне, об Алексее, о Фредерике. Наверняка вам также известно, что вокруг и помимо нас много тех, кто не принадлежит миру обычных людей. Говорите прямо». Антон Борисович, она ободряюще мне улыбнулась. За то время, что я работаю у вас, а до того в доме покойного Мишеньки, я очень многое видела, еще о большем просто догадалась, так что не нужно подбирать слова. Леночка — ведьма, молодая, плохо обученная, недавно получившая силу, — брякнул я, с интересом ожидая реакции собеседницы. «И вас это смущает?» Она невозмутимо отпила кофе и поставила полупустую чашку на столик. «Или вы не ожидали, что ваша секретарша настолько близка к миру, в котором вы живете? Но вы же не думали, что девочка слепая, глухая и умственно отсталая?» «Нет, конечно. Вот чего я не ожидал, так это подобного сарказма, но он не раздражал, скорее...» Наоборот, тогда почему вы думали, что она не замечает совершенно очевидных вещей? Вы действительно считали, что она не отслеживает любую информацию, касающуюся вашей работы и вашей жизни? Это она как раз мне рассказала там, в Зареченске, и свою порцию нелестных высказываний от Фреда и Алексея я уже получил, вздохнул я. Вопрос в другом. Что мне делать дальше? В каком, простите, смысле идеальная бровь удивленно приподнялась? В самом прямом, ина Викторовна, в самом что ни на есть прямом. Я не готов кардинально менять свою жизнь и впускать в нее кого-то еще, особенно ведьму. Я все понимаю. Сейчас ей кажется, что ее чувство ко мне навсегда. Но мы-то с вами понимаем. Подождите, Антон Борисович. Остановила меня домоправительница. Леночка вас об этом просила? О чем? Чтобы вы ради нее кардинально изменили свою жизнь? Я задумался перебирая в памяти последний разговор с Леночкой, так как после возвращения из Зареченска мы больше не виделись, слишком мало времени прошло. Ну, так-то напрямую нет, но тогда почему вы решили, что ей это нужно? Ина Викторовна смотрела на меня с чисто исследовательским интересом, словно изучала неведомую зверушку. Ну... Как же, все женщины хотят быть всегда рядом с любимым мужчиной, в идеале выйти за него замуж. — Это вы сами такое придумали? — заинтересовалась домоправительница, а потом совершенно по девчоночке расхохоталась. Или где-то прочитали. Наверное, в каком-нибудь глянцевом мужском журнале, да? Я обиженно засопел, но... Ответить мне было нечего. Леночка действительно ни словом не упомянула о том, что хочет что-то изменить в наших отношениях. Но разве это не подразумевается? То есть вы хотите сказать, что она ничего этого не хочет? Попытался защититься я. Но как же тогда слова о том, что она хочет быть рядом, хочет быть достойной меня и все такое? Может быть... Мне не хватает информации, успокоившись неспешно, проговорила миссис Инна. Но мне кажется, что девочка просто хочет вас любить, Антон Борисович, и не прятать своих чувств. Разве нет? И что, ее устроит роль любовницы? Почему сразу любовницы? Подруги, спутницы. Вариантов много. И поверьте, слово «жена» В нем не лидирует. Леночка прекрасно понимает, что она ведьма, что ей нужно учиться, и что никакой речи о семье в ее традиционном понимании не идет. Она не меньше вашего ценит свою свободу и, как мне кажется, вовсе не планирует покушаться на вашу. И мы можем оставить все, как было, я неверяще посмотрел на улыбающуюся женщину. — Разумеется, можете. Она кивнула и неожиданно ласково потрепала меня по голове. — Пусть она и дальше работает у вас. Ходите иногда с ней куда-нибудь, делайте ей ни к чему не обязывающие подарки. Не отказывайтесь от ее помощи, когда она будет уместна, и увидите — все наладится. Считайте любовь молодой красивой девушки приятным бонусом ко всему остальному. — Но у меня немало недоброжелателей, — поморщился я, — не отрикошетила бы на Леночку. Раньше же вас это не слишком беспокоило? — Не слишком, — не стал спорить я. — Но тогда между нами ничего не было. — Ну и откуда ваши недоброжелатели узнают о том, что что-то изменилось, если вы не будете кричать об этом на каждом углу? — Я-то... «Не буду, а она тоже не будет, можете мне поверить». В голосе Инны Викторовны не было ни капли сомнения. «Почему вы так уверены в этом?» «Потому что настоящая любовь и настоящее счастье любят тишину». «Мой дорогой Антон Борисович, поверьте, Леночка умная девочка, и теперь свою тайну станет оберегать еще тщательнее, чтобы, как говорится, не сглазить. То есть вы рекомендуете мне в понедельник просто прийти на работу, сделав вид, что вообще ничего не было? Ну почему же? Домоправительница насмешливо посмотрела на меня. Полагаю, букет будет вполне уместен. Только какой-нибудь... Неожиданный, а не этот веник из роз, который так любят показывать на фотографиях. Ну, а дальше действуйте по обстановке. Ох, Инна Викторовна! И я встал и совершенно искренне поцеловал руку домоправительницы. Вы сняли с моей несуществующей души камень размером как минимум с этот дом, а то и побольше». Я ваш должник, и поверьте, в устах такого, как я, это не пустые слова. Если вам в будущем понадобится мой совет или моя помощь, я всегда буду рада. Она улыбнулась и, прихватив поднос с пустыми чашками, вышла. Я остался один чтобы как следует обдумать и проанализировать все то, что услышал от Инны Викторовны. Так-то ничего нового она не сказала, но этот разговор помог мне привести в порядок эмоции и мысли. Сколько женщин было в моей жизни за эти почти шесть веков? Много. Да и как иначе-то. Некоторых я помнил, хотя большинство образов конечно, подернулась туманом и почти растворилась в памяти, оставив после себя в подавляющем большинстве случаев лишь тень. Женщины любили меня, я тоже увлекался, наверное, даже испытывал чувства близкие к влюбленности. Пару раз меня накрывал настоящий шквал, ураган страсти, сметавший все на своем пути, но это скорее... Исключения, оставившие в сердце шрамы. Но чем старше я становился, не меняясь внешне, тем реже сердце начинало биться от волнений, вызванных чувствами. Мне стало казаться, что я все в этой жизни уже видел, прекрасно изучил женщин, и ничего нового они мне подарить не могут, кроме исключительно телесных удовольствий. Сначала моя внутренняя холодность меня беспокоила, а затем я понял, что так гораздо проще существовать и принял изменившегося себя как данность. Будем надеяться, что Инна Викторовна права, и Леночка действительно не претендует на какое-то совершенно особое место в моей жизни». Тогда эти отношения смогут стать приятными для нас обоих, и это было бы прекрасно. А букет я обязательно подберу, тем более, что Леночка недвусмысленно дала понять, что язык цветов знает. Итак, пожалуй, нам подойдут лиловые гиацинты, колокольчики, фрези и, наверное, веточка вербены. Такой букет человеку, знающему, скажет о том, что даритель испытывает к нему нежные чувства, доверяет и ценит, помнит о прошлом и обещает всяческую поддержку. Нужно будет отправить Леху в цветочный магазин в центре, так как не везде можно найти зимой все вышеперечисленное.